«На кого ж ты меня покинул, голубчик мой?» Рыдала она, похоронив мужа. «Как же я теперь буду жить без тебя, горькая я и несчастная? Люди добрые, пожалейте меня, сироту округлую!» Она ходила в черном платье с полерезами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток, выходила из редко только в церковь и на могилку мужа. И жила дома как монашенка. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плерезы и стала открывать на окнах ставни. Иногда уже видели по утрам, как она ходила за провизией на базар со своей кухаркой. Но о том, как она жила у себя теперь и что делалось у нее в доме, можно было только догадываться. Потому, например, догадывались, что видели, как она в своем садике пила чай с ветеринаром, и он читал ей вслух газету. И еще потому, что, встретясь на почте с одной знакомой дамой, она сказала, «У нас в городе нет правильного ветеринарного надзора, и от этого много болезней. То и дело, слышишь, люди заболевают от молока и заражаются от лошадей и коров». О здоровье домашних животных, сущности, надо заботиться так же, как и о здоровье людей Она повторяла мысли ветеринара и теперь была обо всем такого же мнения, как он Было ясно, что она не могла прожить без привязанностей и одного года И нашла свое новое счастье у себя во флигеле Другую бы осудили за это Но об Оленьке никто не мог подумать дурно И все было так понятно в ее жизни Она и ветеринар никому не говорили о перемене, какая произошла в их отношениях, и старались скрыть. Но это им не удавалось, потому что у Оленьки не могло быть тайны. Когда к нему приходили гости Его сослуживцы по полку То она, наливая им чай Или подавая ужинать Начинала говорить о чуме на рогатом скоте О жемчужной болезни О городских бойнях А он страшно конфузился И когда уходили гости Хватал ее за руку и шипел сердито: Я ведь просил тебя не говорить О том, чего ты не понимаешь Когда мы, ветеринары Говорим между собой То, пожалуйста, не вмешивайся Это, наконец, скучно. А она смотрела на него с изумлением и с тревогой и спрашивала, «Володечка, о чем же мне говорить?» И она со слезами на глазах обнимала его, умоляла не сердиться. И оба были счастливы. Но, однако, это счастье продолжалось недолго. Ветеринар уехал вместе с полком, уехал навсегда, так как полк перевели куда-то очень далеко, чуть ли не в Сибирь. И Оленька осталась одна Теперь уже она была совершенно одна Отец давно уже умер И кресло его валялось на чердаке, запыленное без одной ножки Она похудела и подурнела И на улице встречные уже не глядели на нее, как прежде И не улыбались ей Очевидно, лучшие годы уже прошли, остались позади И теперь начиналась какая-то новая жизнь, неизвестная, о которой лучше не думать По вечерам Оленька сидела на крылечке И ей слышно было, как в тивали играла музыка и лопались ракеты Но это уже не вызывало никаких мыслей Глядела она безучастно на свой пустой двор Ни о чем не думала, ничего не хотела А потом, когда наступала ночь, шла спать и видела во сне свой пустой двор Ела и пила она точно по неволе А главное, что хуже всего у нее уже не было никаких мнений Она видела кругом себя предметы и понимала все, что происходило кругом Но ни о чем не могла составить мнение и не знала, о чем ей говорить А как это ужасно не иметь никакого мнения? Видишь, например, как стоит бутылка, или идет дождь, или едет мужик на телеге, но для чего эта бутылка, или дождь, или мужик, какой в них смысл, сказать не можешь и даже за тысячу рублей ничего не сказал бы? При Кукини и Пустовалеве, и потом при ветеринаре, Оленька могла объяснить все и сказала бы свое мнение о чем угодно. Теперь же И среди мыслей и в сердце у её была такая же пустота, как на дворе И так жутко, и так горько, что будто объелась полыни Город мало-помалу расширялся во все стороны Цыганскую слободку уже называли улицей И там, где были сад Тивали и лесные склады Выросли уже дома и образовался ряд переулков Как быстро бежит время! Дом у Оленьки потемнел, крыша зашавела, сарай покосился. И весь двор порос бурьяном и колючей крапивой. Сама Оленька постарела, подурнела. Летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег. Повидит ли весной, донесет да ли ветер звон соборных колоколов, И вдруг нахлынут воспоминания о прошлом Сладко сожмется сердце Из глаз польются обильные слезы Но это только на минуту А там опять пустота И неизвестно, зачем живешь Черная кошечка брызгая Ласкается и мягко мурлычет Но не трогают Оленьку эти кошачьи ласки Это ли ей нужно? Ей бы такую любовь Которая захватила бы все ее существо Всю душу, разум Дала бы ей мысли Направление жизни Согрела бы ее стареющую кровь И она стряхивает с подола Черную брызку И говорит ей с досадой Пойди, нечего тут И так день за днем Год за годом И ни одной радости И нет никакого мнения «Что, — сказала Мавра-кухарка, — то и хорошо».